«Трем девушкам кануть». Повесть История первая У Юрая оборвались ручки. О эти чертовы сумки-пакеты! О, эта чёртова свиная тушенка из Китая! О, эти чертовы передачи бедным из провинции! Говорил же! Говорил же!» Пока перехватывал пакет носовым платком ниже ручек, чувствую себя согнутым идиотом, все и началось. Во всяком случае, для него начало именно тут, с ощущением идиотии и голоса из окна поезда. «А я думаю, что это за тип с банками? А это ты. К маме? В гости?» «О, Господи!» — подумал Юрай. «Завтра в Горловске все будут знать, как у меня лопнули ручки забубенного пакета. А значит, не разжился я, Юрай, за всю свою московскую жизнь приличной сумкой, хотя бы из кожзаменителя» не говоря уже о чем-то натуральном. Дело в том, что высунувшаяся из вагона Рита Емельянова с молодых ногтей обладала гнусным качеством рассказывать о людях разнообразные обидные мелочи, о лопнувших на интимном месте колготках УМ, о капле под носом, которая набухла во время контрольной УН и которую тому пришлось словить уже в процессе падения, о треснутой чашке с потемневшими стенками, из которой пьет чай учитель о чьих-то вросших ногтях, о днях менструации и так далее. И каждый раз подробно и с удивительным равнодушием, что было еще обиднее, между прочим. «Дай книжку у тебя глаза закисли, без эмоций и без запятых». Самое главное, все в школе это сносили. В этом покорном принятии, в сущности беззлобного, скорее глупого хамства, все были едины, и смельчаки, и трусы, и уборщицы, и учителя. Все сносили, и все стыдились самих себя. И дурочку Риту нет, чтобы пару раз одернуть, за собственный грех попустительства временами так ненавидели, как она того и не заслуживала. Юрай понял это еще в школе и был, честно сказать, ошеломлен странным человеческим свойством любить в чужом свое хорошее, а ненавидеть в нем же свою собственную гадость. Поэтому Риту он всегда защищал от нападок, и от Эдокова благородства был даже пару месяцев в нее влюблен между ноябрьскими и зимними каникулами. «Получается, — подумал Юрай, — что сейчас, через столько лет, она не шибко-то изменилась. Чепуха это меняющийся человек, не успеть за жизнью». «Сейчас закину барахло, — сказал он ей, — и приду к тебе. Это какой вагон?» «Третий», — ответила Рита, — «у тебя такие круги под мышками, какая у тебя мощная секреция!» «Ну, мать!» — даже обрадовался Юрай, — «совсем такая же!» Почему-то поднялось настроение, порушенное тяжелыми банками. Он едет домой. Он едет в детство, юность, где есть Юрай-умник, Юрай-зазнайка, Юрай-эгоист, но, в общем, свой в доску парень» за которым, тем не менее, последнее слово. «Ай да я! Ай да гусь!» — чему-то обрадовался Юрай. Пока дошел до своего двенадцатого плацкартного, почему-то вспомнил парнишку из девятого класса, который в школьном сортире поклялся убить эту сволочь Ритку. «Где ты, друг Валдай?» У них двоих были прозвища, составленные из имени и фамилии. Валентин Данченко — Валдай и Юрий Райков — Юрай. У Юрая детская кличка осталась навсегда. «Где ж ты, Валдай?» Последний раз случайно встретил его вот здесь же, на вокзале. Валдай тащил на горбу детский велосипед малыш. «У меня парню восемь лет. А как ты, к матери едешь?» «А та сволочь, все еще там?» Дело в том, что у Валдай был заика, и каждый раз, когда Валдай хотел что-то сказать, Рита упреждала окружающих. «Только спокойно, ребята, спокойно!» Помните, он заика. Валдай ушел из девятого класса, поклявшись. Не хватило ему снисхождения и великодушия простить дурной Ритин язык. Он был самолюбив и обидчив, этот Валдай, и, как говорится, на всю оставшуюся жизнь. Тогда с велосипедом на плечах, под той сволочью, он тоже подразумевал Риту. И Юрай подумал, ну что же ты такой упертый, вон уже у тебя сын на велосипеде, можно было бы и забыть. Или правда, что нет ничего обиднее детских обид? По прошествии времени совсем по-другому, так сказать, вне контекста, думалось о том, что Ритин грех был рожден всеобщей трусостью их самих, потому что ее папа, товарищ Емельянов, являлся много лет бессменным секретарем райкома и в человеческой доброжелательности особо замечен не был. После крушения и смены эпох думалось об этом почти легко, Подумаешь, райкомыч. Бал усох, погасли свечи. И он, Юрай, пойдет к Рите с чувством глубокого интереса и симпатии. Может быть, у одноклассницы, как и у Валдая, тоже дети. И товарищ Емельянов жмет в каменистой лапе бумажки, чтобы подтереть им попки. И тут он не просто доброжелателен, он плавится от чувств при виде детского горшка. И обратим, господа присяжные, внимание именно на эту деталь человека и времени. Юрай забросил вещи наверх и решил, что лучше на самом деле сразу идти в гости. Все купе заняла крупногабаритная семья с каким-то необъяснимым количеством детей. Молодайка не могла, не успела бы еще, родить столько. И муж ее, на бывшего многодетного вдовца, похож не был». Юрай присел на краешек бокового места в соседнем купе. Надо было дождаться проводницу и сдать ей билет. Раз, два, три, четыре пытался сосчитать он детей, но тут же сбивался, потому что попадались одни и те же. Господи, да они же двойняшки. Или тройняшки. Уже не захотелось уходить, хотелось понаблюдать этот биологический феномен. Но молодайка сказала, не пялься и не считай, это нехорошо. «Я тебя знаю, ты из нашей школы. Только я была в десятом, а ты в пятом. А детей у нас семеро. Один и три двойняшки. Но они погодки и очень похожи. Я сама иногда путаюсь. А муж мой Карел. Это на севере. Едем к моей маме в гости, на крыжовник». Юрай как не напрягался. Вспомнить Алену, так звали молодайку, не мог. Врать не стал, так и сказал «не помню» чем невероятно обидел Карела. Тот засопел, надулся и ушел курить. — Очень ревнивый, — сказала Алена, — хоть и северный. Оттого и подозрительный. Он тебе не поверил. Он убежден, что все мужики на земном шаре, увидев меня, забыть не смогут никогда. Мне предстоит рожать до посинения. Это его способ отвадить меня от других. — Хороший способ, между прочим. Ты пойдешь за бабой, у которой семеро по лавкам? Пойду. — ответил Юрай. — Это сейчас экзотика, а я экзотику люблю. — Не бреши, — не поверила Алена. — Не бреши. Хотя и спасибо тоже. — С кем-нибудь из наших общаешься? — Ритку Емельянову, помнишь? Едет в третьем вагоне. — Да ну! — обрадовалась Алена. — Моя мать ей шила на выпускной. А эта маленькая зараза говорила, глядя на меня беременную, что на мои бедра надо шить не платье, а шатер, в отличие от нее изящной». «Она, она!» — обрадовался Ирай. «Поверишь, — вдруг серьезно сказала Алена. — Бедра, ого-го, а таз узкий. Так мучаюсь каждый раз. А корел мой неугомонный». Она счастливо засмеялась. «Про северных людей ошибочное мнение. Мой из ревности убить способен, как негр». Слово за слово решили сходить к Рите вместе. Карел, долго, задумчиво и странно, стучал по столику костяшками пальцев, потом сказал. «Идите, только врозь». «Понял», — засмеялась Алена, — «а вот так и живу». «Ну ладно, иди, а я приду минут через двадцать». После общего в купированном вагоне было тихо и чисто. Рита, подперев левую щеку, смотрела в окно. Напротив, подперев также правую, сидела ее соседка. Молодая женщина с черными до синевы гладкими волосами. В этом было даже что-то вызывающее. Такая чернота и такая гладкость. Как из кино двадцатых годов. Какая-нибудь мисс Мент, — подумал Юрай. На верхней полке в одинаковых позициях лежали тяжелые плоские мужчины. Рита заговорила обрадованно и тихо. Юрай сразу даже не понял, о чем шепчут Ритины губы. Вернее, понял, но сразу не поверил а потом решил, что в жизни именно так и бывает. Только подумал — и на тебе. «По-моему, это точно он. Это Валдай», — говорила Рита. «Прошел мимо вагона с велосипедом дружок». Я ему крикнула, но он, наверное, за колесом меня не увидел. «Если велосипед, значит, дети, значит, женат. А ты ведь помнишь, он был заика, и кто-то пошел за него». Она говорила что-то еще, но Юраю стало тоскливо, тошно. Хотелось уйти, но ведь договорились же с Аленой. Если в поезде Волдай, то хорошо бы внимательно пройтись по вагонам. «Ну вот, с тем и возвращаюсь», — услышал он, наконец, Риту. «Ничего в Москве не купишь. Не то, что раньше. У нас теперь лучше. И питание, и шмотки. Сам увидишь». Спросила, женат ли. На веселое Юраева «нет ни за что» протянула руку с толстым обручальным колечком. «Ты его знаешь». Он работал в райкомиком Самола. Все девчонки падали, кроме меня. Ну? И засмеялась гордая собой. Юрай, а ты и в Москве, Юрай? Это Клеймо, сказал Юрай. Не приживаются ко мне имя и фамилия, а Кликуха запросто. Потому что ты несерьезный, заявила Рита. Баламут. А Юрий Райков — это красиво. Это для хорошего человека. Хм, Ну что за девочка, что за прелесть. Юрай засмеялся. И тут заметил, она наблюдает за ними, мисс Менд, Вроде бы в стороне, а на самом деле внутри их болтовни, внутри. «Ох, бабы!» — подумал Юрай. «Вот и не надо ей, а вникает». Но тут ворвалась Алена с баночкой грибов и сразу стала пенять. «Не мог меня подождать в тамбуре? Мы бы зашли в ресторан, купили бы чего. А так я без наличности, хоть закусь приперла». Это она говорила уже плоским мужикам и один молодец сигнал воспринял. Борзо слез с полки и щелкнул замками чемодана. Бутылочка водочки встала на столик красивым торчком. Втянули в дело мисс Мэнд. «А грибы качественные?» — строго спросила она, не решаясь принять на бумажную салфеточку крошечного младенческого опенка. «Да вы что!» — возмутилась Алена. «У меня семеро детей, и они на моем грибе, как на дрожжах». «А Карел все виды знает, как свои глаза. Он не просто ядовитый не возьмет, а на одной с ним полянке хорошего не снимет». Именно эта ее речь почему-то вызвала у мисс Мэнт живой интерес. Она просто ела глазами Алену. «Ничего удивительного», — подумал Юрай. «Семеро детей — хороший козырь. А тут еще такое ликование. Нате, мол, вам всем. Какой у меня мужик. Обзавидуйтесь». В общем, пошло-поехало. Второй плоский не слез, и, слава богу, одним меньше, нам больше. Рита хоть и ломалась, но граммов 30 приняла. Остальное разлили поровну, а грибочки, можно сказать, как за себя кинули. Выяснилось, что плоский пьющий выходит ночью в Харькове, а плоский непьющий едет до упора в Новороссийск. Что мисс Мэнд сойдет на час раньше в Константинове, а Риту и Алену в Горловске будут встречать на машинах. «Мы с мужем тебя подкинем», — сказала Рита. «Ты там же, на красной? Это на машине почти мимо». Когда возвращались в свой вагон, Алена прижала Юрая в переходной кишке. «Поцелуй?» — попросила она. «Так обидно быть ревнуемой не по делу». Вот так, думая над странным оборотом «быть ревнуемой» и ощущая вкус маринованных грибов, совершал грешный поцелуй на зло Карелу Юрай. И все было хорошо и замечательно, потому что многодетная Алена знала толк в целовании. Пришлось отрываться от женщины, но ей вроде и хватило, потому что она почти по-родственному сказала. «Ну спасибо, Юрчик, уважил, а то на самом деле зло берет». Когда вышли из кишки, Юрай засмеялся. «А если бы рухнули в проем, куда семеро детей?» На Алёнином лице полыхнул ужас и она побежала от него так, будто за нею гнались. Юрай едва поспевал, представляя страшную картину зарезанных карелом детей или смерть их от грибов, или... да мало ли что. Семеро козлят чинно сидели по лавкам, и карел был смирен, нож не точил. От водочки Юрай уснул быстро и крепко, и про свои намерения поискать Валдая забыл напрочь. Проснулся же от чувства тревоги. Поезд стоял. Юрай выглянул в окно. Мимо, приседая от тяжести чемодана, прошел плоский пьющий. Харьков, подумал Юрай, выйти что ли? Но было лень одеваться, потом спрыгивать. Еще детей разбужу. Мимо окон медленно прошла мисс Менд. Тоже не спится, девушке, подумал Юрай. Она остановилась у их вагона и что-то сказала стоящему мужчине, а попросила прикурить. Юрай не сразу сообразил, что это карел. И Шкакой ревнивец собственной жены был весьма галантен к чужой женщине, и телом прикрывал ее от ветра, сквозившего по перрону. Алена же спала с открытым ртом, и на ее груди лежала розовая детская пятка. Именно эта пятка почему-то успокоила Юрая в раз: Если дети спят спокойно, значит жизнь нормальная. Так говорил его приятель Леон. У тебя есть другие критерии? Вот и молчи. Я и молчу, засмеялся Юрай. Я молчу, лежу и еду. Он совсем уже было отвернулся, но возле окна остановился мужчина и стал слепо вглядываться в стекла. Ну и что ты, дурачок, увидишь, подумал Юрай. Это окно, не мыли уже пятилетки три. Видимо, человек это тоже понял, потому что повернулся и пошел, слегка шатаясь. И только тогда Юрай сообразил, что это Валдай но с усами и бородкой, и выпившей. Надо же, Валдай начал пить и форсить. Юрай засмеялся и пожалел, что они не встретились все вместе с Ритой. Он бы их обнял, он бы им сказал, дураки, не такие уж мы молодые, вполне и помереть можем, не помирившись. Не пойти ли мне в попы, подумал Юрай, поворачиваясь к стенке. Поезд в Горловск приходил с опозданием на сорок минут. Все эти сорок минут Юрай простоял в тамбуре, вспоминая детство и юность, прожитые тут, задавая себе вопрос, а может быть надо было вернуться сюда после института и не слушать маму, которая сказала, все что угодно, любой крайний север или самый дальний восток, или какие-нибудь каракумы, что угодно, только не назад. Мама боялась слов «назад» и навсегда больше, чем слово «смерть». Но особенно Юрая уговаривать не пришлось. Нашлось ему место в ведомственной газетенке. Организация была богатая, и теперь у него у одиночки даже квартирка была три на пять, но зато своя, отдельная, выгородка из чьих-то барских хором. Но тут, в эти сорок подъезжающих к родине минут, как-то заломило в сердце. Терекончики, угольный ветер, шелест кукурузы, такое все смачное, звонкое, родное. Сроду у него никаких эмоций не вызывал московский дом. А тут любая хатка, любой скворечник. Но он знал эти чувства ненадолго. Пять раз сбегает до ветру и затаскует по складненькому стульчику. И обеды мамины, конечно, объедение, но уже через неделю сил нет их есть. Хочется колбаски ломтиком, кофе с бараночкой» и разглядывание в упор на улице утомляет, хочется в толпу, чтобы раствориться, потеряться. Но это будет потом, а сейчас подплывает Горловск с оглушительным запахом борща, который отменно варят в тамошнем вокзальном ресторане, почти как мама. Прямо рядом с окнами вагона проехала скорая. «Поплохело кому-то», — подумал Юрай, прихватывая пониже ручек проклятый пакет. «Заходи!» — кричала ему вслед Алена. «Мы на Котовского пятнадцать. От тебя рукой подать!» «Ладно!» — ответил Юрай. «Хорошо, что Рита его подвезет. Пакет без гарантий – это ясное дело. А банки, заразы, все в солидоле. Из стратегического запаса Куликовской битвы. Если еще раз хряснет, то придется отлавливать их на дороге». Скорая стояла у третьего вагона, и из него выгружали носилки. Юрай притормозил, выглядывая Риту. И увидел он ее сразу. Она лежала на носилках, криво, с повернутой вправо головой, с приоткрытым ртом. На ее носу сидела жирная вокзальная муха. И Юрай согнал эту муху и прикрыл Риту простыней. Этот жест был инстинктивным, но именно из-за него его потом пытали. Откуда это, мол, он знал, что Емельянова мертва? «Откуда?» «Не знал!» — кричал он. «Не знал!» — прибежал и укрыл от мухи. Хотя, честно, это была неправда. Он знал. Еще до мухи. Потому, увидев Риту, понял — Риты нет. В общем, милиция не нашла ничего лучшего, как вцепиться в Юрая. Но это потом. А пока он накрывал Риту, тут же рядом возник запыхавшийся парень с букетом цветов. И Юрай первый спросил. «Вы Ритин муж?» Парень посмотрел на закрытые носилки и закричал. И кричал пронзительно и долго, не обращая внимания ни на больших, ни на маленьких, ни на милиционеров. Откуда-то Юрай вспомнил, что открытое криком горе переживается легче. Значит, в этом смысле парню повезло. Тогда кричи, парень, кричи.